Моя вера в пророка, пророк злой является примером, созданным из глины и не был создан из света, но он удостоил творение на всемогую Бога всемогущего.